Средства облегчающие симптомы возгорания центров. 9 января 35-го. Теперь о вашем здоровье. Конечно, ощущаемые вами боли есть действия центров в области легких и ниже. Боли усиливаются нарушенной тканью легких. Лучшее средство – валерьян и сода. Причем не бойтесь даже больших доз. Соды. Это изумительное средство и незаменимое при всех возгораниях центров. Особенно помогает оно при напряжении солнечного сплетения. Я принимаю ее ежедневно, иногда при сильном напряжении до восьми раз в день по кофейной ложке. Причем я просто высыпаю это количество на язык и запиваю водой. Но некоторые предпочитают сначала развести в воде. Также замечательно хорошо действует при всех простудах и напряжениях центров горячее, но не вскипевшее молоко с содой. Конечно, при болях физическая работа должна быть отставлена. Теперь желаю вам всего светлого в идущем новом цикле. Продолжайте писать и найдите самые высокие, самые чудесные и убедительные слова для вашей главы о великих аспектах любви творящей этой Матери Вселенной.